Глава 29. Ставропольский край. Владение клана Мечниковых. Военно-воздушная база. 8.45. На взлетной полосе красивыми рядами выстроились Су-35, Су-34 и Су-24 последней модификации. Модернизированные, напичканные современной клановой авионикой, подключенные к военным информационным сетям и оснащенные самым продвинутым вооружением. Снуют техники, подвозят боеприпасы на специальных подъемниках, поднимаются к подвескам бомбы и ракеты разного типа. Красные оранжевые колпачки на головках снимаются, открывая прячущиеся за пластмассовыми заглушками стеклянные обтекатели. Внутри система наведения, готовая вцепиться в загреву к на расстоянии в десятки и сотни километров. Воздух-воздух, воздух-земля, воздух, противокорабельные, корректирующие авиабомбы с инерциально-спутниковым наведением. Сто-килограммовые, двухсотки, в четверть тонны и полтонны. Смертоносное железо самой различной убойной силы готовится к применению. Отдельно световые бомбы, фирменная игрушка клана Мечниковых, повелители стихии света. «Да, этого добра у нас всегда имелось в достатке», – задумчиво проговорил я, наблюдая, как двое парней в рабочих спецовках прокатывают мимо тележку, на которой горбатым валуном громоздилась КАБ-500С. Эта малышка доставит немало хлопот супостату, когда полетит вниз. Страшная суета снаружи меня почти не задевала. Разместившись внутри гигантского ангара с распахнутыми настежь огромными воротами, я вольготно полулежал на тюках с военной амуницией. Рядом возвышалось несколько ящиков и контейнеров с оборудованием. В руках тактический планшет, подключенный к оперативной информационной сети стратегического командования. Рядом наполовину опустошенная бутылка минералки. Под ногами рейдовый рюкзак с личными вещами. Я снова в комбизе рядового пехотинца клана Строгановых. Только на этот раз не в ослепительном белом арктическом камуфляже, а в скучной классике из набора городского бродяги. На ногах берцы с плотной шнуровкой. На предплечье в походном режиме субком. Вот и все снаряжение. Никакого оружия, разумеется. Да и зачем оно боевому магу? Он сам по себе живое оружие. Ну что там у нас? Веселье в самом разгаре? Я свайпнул дисплей, выходя из общего меню. На экране возникла карта, рассеченная на квадраты зон ответственности. Картинка изобиловала значками и стрелочками с обозначением того или иного подразделения. Обновление данных шло каждые 15 минут. Довольно неплохой интервал, учитывая общее количество задействованных войск и масштаб боевых действий. Колоссальные потоки информации, проходящие через боевую сеть, создавали серьезную нагрузку на клановые серверы. Обстановка на данный момент сложилась неоднородная. Где-то войска уже серьезно продвинулись вперед, где-то наступление толком не началось, ограничившись исключительно воздушными налетами. Сами сражения тоже шли с переменным успехом. Крупные неудачи имели место быть. Калининградская область выступила одним из плацдармов для развертывания ударной группировки первой волны. Проведенная еще во времена нашествия ортовудуистов-хунганов, эвакуация населения позволила использовать указанные территории без оглядки на потенциальные жертвы среди мирняка С тех времен там осталась военная база, которую было решено использовать в качестве опорного пункта для развертывания наступающих порядков направлений север. Излишняя самоуверенность и недооценка противника погубила разработчиков операций Ребятки взорвались, не посчитав европейцев серьезной угрозой. Как итог, мощное германское наступление в лице двух пехотных и одной танковой дивизии при усиленной артиллерийской авиационной поддержки Наших сбросили в море, едва не уничтожив калининградскую группировку. Стало понятно, что кавалерийским наскоком дело решить не получится. Началась медленная переброска через выжженную Прибалтику, где кроме пепла и золы давно уже ничего не осталось. Балтийская катастрофа – журналюги быстро нашли название для неудавшейся операции – слегка отрезвила горячие головы в штабе. Чертов понтифик сумел неплохо накачать паству, представив русские земли в образе дьявольского логова с воротами в ад, откуда постоянно лезет нечисть. И долг каждого христианина заткнуть эту мерзость во имя спасения рода людского. Ну и все в таком роде. Западная пропаганда в классическом исполнении продолжала делать свое грязное дело, выставляя русских в неприглядном свете. Однако не только это помогало нашим врагам. Как впоследствии выяснилось, европейцы успели неплохо подготовиться. Несмотря на то, что они уже давно по-настоящему не воевали, ресурсы для этого у них оставались. Вооружение, боеприпасы, оснащение, ветераны с опытом колониальных войн во всяких Ираках и Афганистанах, массово открытые призывные пункты, переход экономики на военные рельсы – все эти меры позволили в кратчайшие сроки создать вполне приличную армию. И самое главное – под одним руководством. Чьим? Правильно, наших старых друзей-германцев. Они еще со времен вторжения негров-некромантов занялись реформированием вооруженных сил. Это и послужило ядром зарождающейся европейской армии. Устоялись своеобразные роли. Ватикан отвечал за идеологическое прикрытие, накачивая массы в правильном русле. Германия взяла на себя практическое исполнение. Одно хорошо, первоначальные расчеты Европы не оправдались. Вместо того, чтобы замедлить подготовку к боевым действиям и отвлечься на внутренние проблемы, русские кланы резко ускорились. Кстати, детей все же освободили. К сожалению, без жертв не обошлось. При штурме погибло от 15 до 25% заложников в зависимости от места захвата. Разные здания, разный уровень подготовки террористов, разная сложность проведения операций. И магия не помогла, ублюдке во множестве использовали мощные артефакты. ПТВ крупным планом показали погибших, драматические кадры облетели русские земли. Акцентировалось внимание, кто виноват в разыгравшейся трагедии, кто являлся истинным заказчиком совершенного преступления. Исподволь упоминали прошлое, где русских считали в просвещенной Европе людьми третьего сорта, и что гибель каких-то малолетних дикарей не является чем-то особенным. В контексте «подумаешь», они так размножаются, как животные. Кланы воспользовались по полной, раскрутили маховик, используя СМИ. Народ жаждал мщения, на призывные пункты хлынул поток добровольцев, хотя уже задействованных резервистов хватало с лихвой. Но тут вступала в строй стратегия совместной победы. Орловы, да и другие патриархи не дураки. Они понимали, что если победят исключительно своими силами, то не добьются поставленных целей в плане объединения расширившихся владений, а также в противостоянии с набирающим силу движением магоборцев. Люди и маги должны победить сообща, используя не только боевые заклятия, но и обычную технику, за штурвалами которой будут сидеть солдаты, не имеющие чародейского дара. Чтобы не создалась ситуация, пришли маги, раздолбали все, а простые вояки выступили в роли наблюдателей. Нет, воевать надо вместе, тем более, что противник оказался более чем силен. Победа как символ объединения магов и обычных людей. Разумеется, не всем одаренным такая стратегия пришлась по душе. Клановые твердыни не зря прозывались цитаделями гордыни. Но тут свое слово сказала большая политика, и недовольным пришлось засунуть язык в известное место, подчиняясь воле своих повелителей. Князья поняли, не исключено, что по намеку со стороны огневиков, что так будет лучше, чем устраивать побоище при помощи сверхмощных заклятий. Тем более, что еще предстояло показать японцам и австралийцам, насколько глубоко северяне застряли в Европе, давая шанс последним выяснить отношения между собой. Кстати, это сработало. Когда прошла новость о разгроме в Калининграде, хе, может, это тоже подстроили для этого случая, Такеши во главе Союза Японских Великих Родов атаковали владения малиганов Последние в этот момент возились с Катаром, куда Орловы успели перебросить бригаду моторизованной пехоты и отряд огненных боевых магов. Оставленные мною плюшки в лице установок ПВО, ПРО и ПКО вместе с системой МРЭП весьма пригодились зажигалкам. Они так врезали по водяным, что тем пришлось вызывать подкрепление из метрополии. Ну а пока суть до дела, подоспели япошки. Судя по новостям, австралицы отхватили нехилую плюху от косоглазых и теперь чуть ли не в панике выстраивали новые линии обороны. Мастера сумрачного пути смогли нанести ряд болезненных уколов в уязвимые места, пользуясь своей знаменитой магией тени. И водяные не выдержали. Ха, хотелось бы на это посмотреть лично. Говорят, японцы смогли чуть ли не уполовинить верхушку Маллиганов внезапным ударом в стиле ассасинов. Молодцы, что сказать, изящно сработали. Налетел в горячего ветра, я машинально поморщился. За воротами ангара пекло. Юг с его долбанным климатом терпеть не могу. Мимо снова проехал несколько тележек, на этот раз на приводе. Рабочие стояли на выдвинутых подножках, управляя грузовыми платформами через пульт управления. В специальных гнездах-зажимах поколись металлические цилиндры высокоточных ракет. Почувствовав знакомые монации энергии, я повернул голову. Полина шла через ангар, не обращая внимания на снующих вокруг солдаты и обслуживающий персонал базы. Обтягивающий комбез выгодно подчеркала фигуру княжны, рельефно выделяя грудь и стройную талию. Длинные ноги притягивали мужские взгляды своими идеальными формами. Сестрица шла уверенной поступью боевого мага, игнорируя интерес к своей персоне. Ярко-синие глаза с голубыми, как молния прожилками, глядели на мир с надменностью и превосходством. Какой-то солдатик крикнул что-то сальное вслед. Более опытные товарищи сразу заткнули болвану рот, объяснив, кому он только что предложил искупаться в озере голышом под полной луной. Полина подошла. На ней черно-серый комбез, как у меня. Волосы растрепаны в любимом стиле организованного беспорядка. На плече с супком, в правом ухе миниатюрная гарнитура. «Самолет будет через 15 минут», — сообщила она, останавливаясь рядом с кучей тюков, на которые я с таким удобством устроился. Я лениво зевнул. «Знаю, у меня доступ к расписанию полетов», — показал экран планшета. «Надеюсь, эту штуку с собой брать не будешь», — проворчала Полинка, оценив значок высшего допуска к базам стратегического командования. «Если она попадет в чужие руки, получится неудобно». «Какое обтекаемое слово? Неудобно». На самом деле, выйдет куда печальнее, если устройством завладеют враги, но не об этом же говорить. Откуда ты его вообще взял? Сестрица присела рядом, бесцеремонно попытавшись перехватить планшет. Где взял, там уже нет, — огрызнулся я и потянул девайс на себя. Какое-то время мы боролись за обладание портативным комп-терминалом. Победителем вышел я. Результаты налета уже в сети. Сдавшись, Полина легла рядом, облокотившись на чей-то вещевой мешок. Не мешок, рюкзак. я глянул себе под ноги, мой рейдовый рюкзак и когда только успел стащить Пока приблизительные данные, ответил я, не став возмущаться нецелевым использованием рюкзака. Жаль, нам бы пригодилось. После фиаско в Калининграде командование решило реабилитироваться. Организовали мощнейший воздушный налет. Да не просто самолетами-бомбардировщиками дальнего радиуса действия, а применив хитрый ход. Самое последнее слово техники — беспилотники, летающее крыло. Выглядели они слегка коряво, но свою роль выполняли на твердую ядь. Собирали такие штуки, что называется, с говна и палок. Примитивная электроника, дешевый пластик, почти полное отсутствие сложных деталей. Но при этом большая дальность полета и отличная грузоподъемность. Металла практически нет, зато есть парочка артефактов. Принцип действия. Долетел, сбросил бомбу и сам выступил в роли камикадзе, спикировав на еще одну цель. Простенько и сердито. Дешевизна и поставленный на поток производства позволит за короткий срок произвести тысячи подобных летательных аппаратов. Четверть не долетит. Плевать, все равно маршруты выстраивали так, чтобы проходили над оживленными местностями. Так что даже упав, нанесет какой-никакой ущерб. Еще четверть собьют на подлете. Силы ПВО у европейцев на уровне. Зато остальные отработают на ура. бомбы термобомбы, светобомбы, кислотные, корзионы еще хрен знает какие. Все это обрушится на города, фабрики и заводы врага. Операция «Рухнувшие небеса» должна показать, что русские земли быстро оправились от удара. А какая разница? Уже известно, что массированный налет сыграл свою роль. Они отвлеклись. Что нам и надо. Я философски пожал плечами на замечание Полины. Сестрица хрустнула костяшками пальцев. «Думаешь, получится?» Она покосилась на меня. Я отдернул уголком рта. «Почему нет? Легкой прогулки, конечно, не будет». но прорваться вполне реально, он же не патриарх?» Полина качнула головой. «В какой-то степень патриарх. Я не стал спорить». После начала военных действий Папа Римский обратился за помощью к Латинской Америке, пообещав, что одаренные, выступившие на стороне рода людского, получат прощение и благословение Папского престола. Догадка о святых магах поразительно быстро стала обретать черты реальной схемы переманивания колдунов на сторону Ватикана. С учетом распространения католичества среди населения Латинской Америки, не исключено, что призыв не останется без ответа. В любом случае его давно пора заткнуть, сказал я, пока ублюдок не натворил еще больших бед. Полина кивнула. Для этого мы здесь и собрались. Рухнувшие небеса призваны не только нанести материальный урон, вызвать хаос и беспорядок, но и перекрыть другую миссию – ликвидацию пантифика как источника главных проблем во вспыхнувшем противостоянии. Параллельно показать силу, воодушевить своих и продемонстрировать слабость врага, вселив в рядовых солдат страх и неуверенность в предстоящей победе. «Наш такси!» — Полина кивнула на взлетную полосу. Из соседнего ангара медленно выезжал тяжелый военный транспортник. Темно-серая туша несла на себе герб Мечниковых. Огромные турбины медленно гудели, набирая обороты. Мы рысью бросились к опущенной аппарели, не дожидаясь, пока самолет притормозит. Время не ждет. Пора нанести визит вежливости на итальянский полуостров. Бывший Шпицберген. Владение клана Строгановых. Военно-морская база. Административный корпус. Командный пункт 9-14. Ну? Князь вопросительно покосился на Мстислава. Длань войны ответил утвердительным кивком. Эскадра готова к выходу. Эсминцы БДК «И патрульные корабли, с воздуха тоже будет прикрытие», — успокоил главный боевой маг. Старший Строганов покачал головой. «Слишком много задействовано обычных войск, как бы не получили вторую Балтийскую катастрофу», — и хитро взглянул на помощника. В глаза главного ледышки светилась насмешка. Здоровяк поперхнулся. «Но ведь это было общее решение», — напомнил он, — «привлечь как можно больше обычных людей и...» Кирилл Константинович махнул рукой. «Знаю, что старику и поворчать нельзя». Он обошел стол со встроенным экраном, куда проецировалась карта предстоящей операции. Трансляция шла в прямом эфире. Несколько клановых штаб-офицеров почтительно отошли назад. В комнате, кроме них, еще несколько операторов, сидящих за комп-терминалами, и два охранника у двери, выполнявших скорее церемониальную роль, чем действительно охранявших присутствующих. Что с Исландией? Первые бомбардировщики уже прибыли на авиабазу. Идет проверка аппаратуры для полетов в ночное время суток. устанавливается периметр охраны князь остановился эксцессы милослав покачал головой местное население проявляет лояльность пауза виктор неплохо с ними поработал старший строганов хмыкнул идея использовать бывшую базу ввс нато на далеком острове возникла за пару часов до объявления войны и уже была на стадии воплощения в жизнь виктор не стал возражать но потребовал усилить пво а в случае воздушного налета со стороны европейцев компенсировать возможный урон для местных жителей. Умный мальчик. Заботится о собственной репутации среди подданных. Подумал о возможных последствиях заранее. Князя подобная предусмотрительность лишь порадовала. «По основной операции идем по графику», — осведомился патриарх. Длань войны уверенно кивнул. «Первая волна достигнет берега через 17 часов». Организация плацдарма и развертывание первого эшелона займет еще около двух часов, не больше. После этого начнем наступление. Взмах рукой, и картинка на экране столешницы изменилась. Появилась карта северного побережья бывшей Франции. Пиктограммы и значки обозначали расположение войск. Стрелки указывали направление будущей атаки. Именно во Франции планировалось осуществить массовую высадку войск. и необычных пехотных дивизий, а роботизированных бригад первой автоматической армии. Арпы различной модификации должны были ударить в тыл противнику, рассеивая внимание на неожиданную помеху. Каналы управления пойдут через спутниковую группировку, но вспомогательные линии требуют нахождения в относительной близости от театра боевых действий, предупредил Мстислав. Князь поднял голову. «Ты о чем?» Ксюша Демидова вместе с группой инженеров и операторов будет находиться на флагмане эскадры Неистовым. Кирилл Константинович задумчиво почесал подбородок. «Пассия Виктора», — неспешно проговорил он, — «что никого другого не нашлось?» Мстислав дернул плечами. Она прибыла с последней партией техники настояла на личном участии в операции. Как у руководителя программы «Металлическая жизнь» у нее имелись на это полномочия, мы не могли отказать. Князь покачал головой. «Плохо». — Стоило найти другую кандидатуру. Старый маг повернулся к окну. Корабль еще не ушел? — Но она вряд ли согласится сойти на берег, — Мстислав развел руками. — А действует силой? Князь скривился, будто надкусил лимон. Дело не только в том, что она подружка Виктора. После всей этой чехарды с мамонтовыми гибель одной из Демидовых нанесет еще больший ущерб Триумвирату. Альянс и так трещит по швам. Хочешь, чтобы еще взбесились Демидовы? Главный боевой маг клана насупился. «Уральцы знают, что Ксения здесь по своей воле, а отзывать ее сейчас значит выражать недоверие к Демидовым». Похоже, с этой точки зрения князь на проблему не смотрел. По лбу патриарха пролегли морщины. «Хм, может, ты и прав», — задумчиво проронил он. Рассеянный взгляд князя вновь скользнул по экрану, вмонтированному в стол. «А что с основной частью плана? Виктор и Полин уже в пути? Нам пришлось постараться, чтобы добиться права нанести удар по логову врага». Это правда. Орловы, да и остальные русские колдовские кланы тоже предлагали своих лучших бойцов для этой миссии. Победу одержали ледышки, выложив козырь в лице близнецов. Слава грозных бойцов, на чьем счету не один патриарх, перебила другие карты. В случае удачного выполнения задания, престиж владых холода скакнет на новую высоту. Мне доложили они уже в воздухе. Мстислав откашлялся. «Я бы хотел напомнить, что неожиданная уступка Орловых на переговорах по этому вопросу выглядит подозрительно. Разведка докладывает о возросшей активности в окрестностях Ватикана. Как бы это ни оказалось ловушкой...» Князь хмыкнул. «Конечно, такая вероятность существует. Наши огненные друзья — известные затейники по этой части. Но ты кое о чем забываешь!» Старший Строганов выжидающе уставился на ближайшего помощника. В глазах повелителя льда мелькнула насмешка. Длань войны вздрогнул. «Воплощение стихии» — одними губами прошептал он. Князь заулыбался. «Верно, старый маг в один миг стал похожим на кота, объевшегося сметаной. Даже если ловушка и есть, глупцов, что ее устроит, будет ждать весьма неприятный сюрприз». Из горла князя вырвался каркающий смех. «Многие из клановых офицеров поежились». А сам князь, совершенно внезапный из кота, стал похож на волка, изготовившуюся к прыжку. Глаза старого мага налились холодом, В рта пролегла жесткая складка, готовая сложиться в хищный оскал. «Ублюдки тысячу раз пожалеют, что пошли против нас», — презрительно завершил он. «Виктор внушит нашим врагам такой ужас, что о нем будут вспоминать еще тысячу лет. Знай, так будет». Мстиславу ничего не оставалось, как только склонить голову перед волей князя.